Глава 10. Митя словно провалился в яму. Колубящаяся серая завеса возникла из ниоткуда, внезапно и сразу же плотно окутала автомобиль. Похоронила все окружающие звуки, предметы, цвета. Серая была похожа на дым, но не имела запаха. Была влажным и холодным, густым и обволакивающим. Оно липло к стеклу как паутина и одновременно легко просачивалось в салон автомобиля. так что Митя теперь не мог разглядеть не только дороги впереди, но и собственных рук, лежащих на руле. Осознание всего этого заняло доли секунды, отпечатавшись в мозгу огненной вспышкой. Митя резко ударил по тормозам, и машина послушно замерла на месте. На миг ему показалось, что он врезался во что-то, чего не сумел разглядеть в тумане, и Митя инстинктивно зажмурился. Открыв глаза в следующую секунду, Не поверил тому, что видит. Он всё так же сидел в машине, вцепившись в руль. Вот только автомобиль находился не на границе городка. Chevrolet Niva стояла возле дома Сомова, возле неподвижно застывшего у ворот дяди Коли, всё в той же панаме. Никакого серого. Мир вернул себе привычные очертания и краски. Митя не в силах осмыслить того, что видит. Беспомощно уставился на старика. Ему показалось, что он вот-вот заплачет. Калитка отворилась. На улицу вышли женщина с маленьким мальчиком. Ребёнок громко сказал что-то, скорчив забавную рожицу, и женщина, симпатичная, полная, черноволосая женщина в жёлтой футболке и белых шортах, заливисто рассмеялась. В руках у неё была пляжная сумка. Мальчик обеими руками прижимал к себе полосатый мяч. Не обращая внимания на сидящего в машине мужчину с потерянным, а прокинутым лицом, на замершего рядом старика, малыш и его мать обогнали автомобиль и неспешно пошли по дороге, продолжая говорить и смеяться. Звуки их голосов вывели Митю из ступора. Он опустил руки на колени, повернулся к старику и спросил: "Я что-то Так и не выехал отсюда. Дядя Коля отрицательно покачал головой. Но ведь я развернулся, поехал по этой Митя, не сдержавшись, выругался: "Дороги. Я был там и видел". "Пойдём", перебил его Сомов. "Нам нужно поговорить. Надеюсь, теперь ты мне поверишь". Спустя 10 минут они сидели всё в той же деревянной беседке. Перед Митей стоял высокий стакан с лимонадом. На сей раз он не стал отказываться. Старик прихлебывал квас из глиняной кружки. «А если попробовать уплыть отсюда?» — спросил Митя. Он старался говорить спокойно, по-деловому, но плотина в его мозгу уже была разрушена, и сквозь нее грозило хлынуть отчаяние. «Или как-то обойти?» Мы с женой ходили к мысу и не видели серого, так может, не может. Люди пробовали. На море и в горах серое начинается чуть дальше. А мыс это всего лишь отдалённая часть городка. Мица немного помолчал, умоляя себя успокоиться, мыслить здраво. Из раскрытого окна второго этажа донеслась громкая музыка, кто-то крикнул: "Убавьте немного, ребёнок спит". И мелодия почти сразу стихла. Нет. Нет, всё это снится мне. Или я схожу с ума. Есть какое-то очень простое объяснение всему. Должно быть. Сколько времени я там сидел в машине? Минуту, пожал плечами дядя Коля. Может, ещё меньше или чуть больше. Но мне показалось, Дорога до границы заняла минут 7, это точно, я ещё и на перекрёстке постоял. Время, волокко не имеет никакого значения, ответил Сомов, как будто эта туманная фраза всё объясняла. И Митя поверил. Он понял, что готов поверить всему, что скажет дядя Коля. Не зачем переспрашивать, делать большие глаза, чертыхаться. Это место необычное. Само место, понимаешь? Мне всегда казалось, что локка это что-то вроде воронки. Ты оказываешься близ неё, и тебя затягивает внутрь, а выбраться уже невозможно. Но ведь кто-то же уезжает отсюда целый и невредимый. Лина это моя жена. Она показывала мне фотографии в интернете, отзывы, да и вообще Здесь полно людей, которые выглядят совершенно нормально, как обычные отдыхающие на любом курорте. Хотите сказать, они придуриваются или они тоже иллюзия? Нет, конечно. Дядя Коля качнул головой и отхлебнул из кружки. Большинство приезжает и уезжает. Некоторые даже несколько раз. Лоkka забирает не всех. Далеко не всех. Но видно, у кого-то из вас двоих есть то, что ему нужно. А если человеку нужен локко, локко его не отпустит. Никогда. Я много перевидал таких, как ты. Все боялись, все хотели уехать. Никто не смог. Старик смотрел скорбно, как святой с иконы. Ему жаль меня, подумал Митя. Он думает, я обречён. Если он прав. Внезапно лимонад показался Мите горьким, и он едва сумел сделать очередной глоток. Вы говорите, так будто Локка это воплощение зла, что-то инфернальное. Нет, задумчиво покачал головой Сомов. Это не зло. Точно я, конечно, не знаю, но думаю, лок что-то вроде природного явления. Ну, как ураган, смерч, тайфун или наводнение. Оно не злое, но ему нужно питаться, чтобы жить. Понимаешь? Объясните же мне нормально, взорвался Митя. Хорошо, мы не сможем уехать и что? Останемся тут навеки вечные? В каком-то смысле. Да. Дядя Коля уже с откровенной жалостью глядел на собеседника. Митя хотел спросить что-то и понял, что не в состоянии выдавить ни звука. Понимаю, как страшно это услышать и тем более смириться. Кто ты из вас, кто нужен у локко, скоро умрёт здесь. Как узнать, кто Безжизненным голосом спросил Митя. Старик пожал плечами. Это невозможно разгадать заранее. Всё непонятно до самого конца. Он умрёт, но при этом останется. Те, кто умирают в локко, никогда не уходят по-настоящему. Их души всё время где-то поблизости, иногда их можно видеть. Я видел, прошептал Митя, вспомнив лётчиков на пляже. Мысль о том, что он может умереть, умереть таким молодым, умереть просто потому, что ему не повезло, казалась невероятной. "Ну вот", сказал старик. "А ещё видел". Митя облизнул пересохшие губы и сглотнул. Повариха держала в руке отрубленную детскую голову. Что это было? «Повариха?» Задаченно нахмурился Сомов и тут же сообразил. «Конечно, повариха. Маша, да? Из-под солнухов?» Митя кивнул. «Так она раньше врачом была. Аборты делала, пока сюда не приехала с мужем и дочкой. Муж помер, они тут остались. Теперь ресторан держат. Я же говорил тебе, время здесь не имеет значения. прошлое человека и его настоящее дни, месяцы и годы. Люди, что жили здесь давно и живущие сейчас, всё перемешивается, смещается, накладывается одно на другое, само на себя, как кольца спирали. Вот ты и начинаешь видеть всякое. Старик сделал последний глоток, повернулся и выплеснул остатки кваса на землю. «Допивай лимонад», — сказал он, подбородком указав на полупустую Митину кружку. Тот едва слышал слова дяди Коли. «Хорошо. Допустим, один из нас...» Страшное слово далось с трудом, но он все же выговорил его. «Умрет. А другой, почему он не сможет уехать, когда это случится?» Серая не выпустит. Почему же? Второй как раз сможет. Сомов вроде бы даже удивился вопросу. Да ли у него больше не будет серого? Он будет волен уехать, когда захочет. Кто-то так и делает. Но многие не хотят. Люди остаются в локко по доброй воле. Просто потому что знают, они снова увидят тех, кого любят. своих ушедших родных не могут отпустить их вот и Вы тоже потеряли кого-то Кого? в лоб спросил Митя. Сомов надолго замолчал. И Митя уже подумал, что старик не ответит, но в конце концов дядя Коля произнёс: Дочь. Почти 30 лет назад. Лидочкой звали. Совсем молоденькая была, девчонка ещё. Восемнадцати не исполнилось. А красавица какая. Парни на улицах шеи сворачивали. До сих пор не знаю, почему она сама понятия не имею. Митя похолодел, вспомнив девушку в ванной прошлой ночью. И вы видели её? Сомов смотрел на Митю затуманенным долгим взглядом. Теперь я знаю, если бы уехал отсюда сразу, мог бы начать всё сначала. Может, и дети ещё появились бы. Надо было попробовать оставить это и жить дальше, но старик прикрыл глаза смоглой морщинистой рукой. Жена уехала. Я даже не знаю, жива ли она сейчас. Раньше проклинал ее, в предательстве обвинял. А сейчас точно знаю. Все она правильно сделала. То, что они возвращаются, это так... Так неправильно. Так жестоко. Голос его звучал глухо и жалко. Старик глядел на Митю с лизящимися несчастными глазами, а потом вдруг крепко схватил за руку и заговорил горячо, надрывно. Если Локка выбрала твою жену, похорони её тут и уезжай. Если это не ты, уезжай, послушай меня, это тёмное, адское место. Ты похож на хороший парень. Я ни с кем и никогда про это не говорил, но не могу больше. Не оставайся тут, ни за что не оставайся, это ошибка. Это грех и Не позволяй локко сожрать и твою душу, пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Митя встал, высвободил руку, продолжая глядеть на Сомова. До этой минуты он почему-то думал, что умереть должен именно он, ведь он всегда пикал Лину, защищал её, всегда принимал удар на себя, чувствовал себя буфером между обыденностью и ею, и потом Это ведь он видел серое, а она вроде бы нет. Но сейчас, после слов старика, Митя со всей ясностью осознал, что жертвой Локко вполне могла стать его жена. Да что там? Скорее всего, Локко нужна именно Лина. Лина с ее огромным, невообразимым даром, С ее чистотой и отрешенностью. Чувствительная. С обнаженной душой его жена была немного не из этого мира. И мир никогда по-настоящему не принимал ее. Еще одно. Именно Ангелина нашла Локко. Это место открылось ей. позвала к себе. Митя застонал словно от боли. Каким же дураком он был, оставив её одну, слабую, беззащитную, не подозревающую в какой опасности находится. Он рванулся с места, позабыв о существовании дяди Коли и помчался к жене, молясь только об одном: успеть.